Глава ч а я Две стратегии. Часть 1 е а г е р о и шести цветов, дозы на шитане идут горам обморока», — сказал к ь ё м о Дгунею. Узнав это, Дгуней направился на север с основными силами, с т а р а я с двигаться как можно быстрее, но до гор о б м о р к а идти не меньше половины дня. Дгуней сидел на спине огромного Кьёма-слизни и смотрел на северное небо, ничего не говоря, тёмный специалист номер два летел рядом с ним, отдавая приказы Кьёма. х а х а нам не пришлось их искать. Они сами идут в Храм Судьбы. Хм, становятся только интересней». Дгуней весело смеялся. Он порой был осторожным, а порой вёл себя как ребёнок. Но никто из последователей Дгуней не мог понять, о чём он думает. «Но нельзя расслабляться. Конечно, герои что-то задумали, но меня больше беспокоит Доззо», сказал Дгуней, когда смех утих. «Он мало что может предпринять». Да но дозу легко не победить сказал дгунейнтересно и интересно, что происходит с темным специалистом номер девять. Он пытается их остановить м о ж е т не с т о и т на него рассчитывать ответил номер два Не стоит так думать если в с ё п о й д ё т как надо, то мы кого-нибудь из них поймаем сказал гуней они пошли дальше Тем временем голдов и чем обжали к огромному дереву с северной страны солдаты трупы остались солитым остальными, «Потому им почти никто не мешал». Голдов быстро оглянулся, чтобы убедиться, что Чама ещё идёт за ним. Адлет предупреждал, что она не ориентируется на местности, что она может заблудиться. Взгляд Чама был холодным, словно она хотела сказать, что знает, что он её предаст. «Чама, я не предам героев, даже если это прикажет принцесса». «Правда?» Чама не успокоилась, но поделать он ничего не мог, если продолжить отрицать, что он предатель, это ничего не изменит». Они остановились у края леса. Отсюда они видели солдат. Похоже, Адлеты остальные привлекли их внимание. Они не заметили Голдову и Чама. Но они всё ещё не видели главную цель — тёмного специалиста. Может, он скрывался, боясь, что ф р е м м и в него выстрелит. Солдаты трупа не двигались, но Голдов был уверен, что вскоре не пойдут к Адлету и остальным. «Не стоит полагаться на ф р е м м и или б а б о л ю Чама сама с ними разберётся». «Я тоже хотел так поступить», — ответил Голдов. Солдаты не казались сильными, может, если напасть сейчас, они отделаются меньшими потерями. Но п р о б л е м а оставался Седьмой, он мог начать действовать. Голдов хотел поскорее разобраться с тёмным специалистом, чтобы Седьмой не успел вмешаться. Голдов тревожился и из-за предложения на ш т а н и е устроить ловушку для Ролонии. Он всё ещё не решил, будет ли участвовать в этом, подозревая, что на Шитане и сможет снова обмануть его. «Может, стоит обо всем рассказать а д л и т о и остановить её, пока не поздно?» «Подумал Голдов, но передумал. Нет уж, план опасен, но страх не мог ничему помочь. и ё план может обеспечить победу героев Шести Цветов». в а д л я т с а н р а л о н я с а н что вы делаете?» Доззу пришёл к а д л е т о что стоял и смотрел на тело. р а л о н и я показала Доззу надпись на боку трупа, и его глаза расширились от потрясения. «Что эти слова здесь?» «Доззу-сан, среди них есть кто-то живой, и он просит помощи. Честно говоря, я в это не верю». Вряд ли в таком состоянии кто-то мог выжить. И уж точно он не мог ничего написать. Адлит тоже так думал. Солдаты были трупами, они были носителями паразитов, что заставляли их двигаться. Я поняла это, когда попробовала их кровь. Они в ужасном, отвратительном состоянии, но они всё ещё живы. «Погоди, р о л о н и я с а н сказал д о з у м ы уже не можем менять план. А нас уже знает Гуней. Если мы не успеем попасть в Храм Судьбы, то нас окружат и убьют. Я понимаю, но...» Ролония пыталась возразить. «Мы с Аткуном должны помочь солдатам. Мы узнаем правду о чёрном пустоцвете, если им поможем». «Это невозможно», — ответил Доззо. «Пожалуйста, Доззо-сан. Я постараюсь, но это не причинит проблем. Солдаты пытаются нам помочь. Так расскажи нам, как их спасти». Адлет смотрел на с л о в а «Живы ли они? Живы ли те жители деревни, что стали солдатами-трупами?» Вдруг он почувствовал приступ тошноты... Ими управляли паразиты, заставляли сражаться, удерживая в сознании. Уже от этого ему было плохо. И смятение вернулось к а д л е т о м о ж н о ли их спасти?» На миг он хотел согласиться с Ролонией, но он вдруг кое-что вспомнил. «Ошибаешь, с Ролония!» «Что? Это ловушка!» Дгуней расставил ловушку. Он написал эти слова, чтобы сбить нас толку и заставить тратить время на помощь с о л д а т а м т р у п о м Подтвердить он не мог, но он думал, что Дгуней вполне мог такое сделать. «Возможно, но и ты можешь ошибаться!» «Мы не можем этого сделать! Перестанем помогать! Мы не можем тратить на это время! Вперёд!» а д л е т сорвался с места. а о т к о н крикнула Ролония, д да о забежал за а д л е т о м и на шитании, что устала ждать и направилась к врагам. Даже если солдаты были живыми, им нельзя было помочь. Адлит мог лишь быстрее уничтожить их, чтобы помочь обрести покой. «Почему о т к о н Думала Ролония, плетясь за а д л я т а м остальными. «Как ты можешь убивать солдат-трупов?» Солдаты стояли вокруг огромного дерева, в центре «тёмный специалист». А три человека и Дозу приближались к солдатам. Они хотели отвлечь на себя солдат-трупов, пока Чам и Голдов атакуют. Конечно, лучше всего убить тёмного специалиста прямо сейчас. Но Ролония сомневалась. Она подозревала, что если они убьют тёмного специалиста номер девять, все солдаты погибнут». Адлеты Дозу собирались напасть на тёмного специалиста. У Адлета была бомба. Дозу готовился ударить молнией. Но они не успели этого сделать. Солдаты бросились на них, и они заслонили с собой к ё м а Теперь попасть по нему не получилось бы. «Чёрт, их слишком много!» — крикнул Адлет. Эти солдаты вели себя не так, как предыдущие. Они атаковали группами по трое и больше. До этого солдаты получали приказы издалека. Но сейчас тёмный специалист видел бой. «Нашитание, помоги!» «Прости, но и мне тяжко!» Хотя Адлет на шитании д о з а пытались пробраться вперёд, Ролония лишь защищалась от т а к и ничего не делала. Из-за страха ранить солдат она ударила слабо, но товарищи атаковали их без колебаний. Адлет пронзал их мечом, на шитании отерзала клинками, Дозу сжигал молнией, но глядя на это Ролония думала, «Как вы можете их убивать?» Когда Ролония попробовала кровь солдата, то поняла, в каком они состоянии. Их сердца бились, их мозги работали. Но паразиты заставляли их тела жить с постоянным голодом и без отдыха, и всё же она решила, что помочь им реально, если убрать паразита. а д л е д же решил убить всех солдат-трупов. «Он так жесток. Он спокойно убивает людей, что ещё живы, которых заставляют сражаться. Это нужно для победы. Это соответствует статусу героя шести цветов? Значит, из-за этого я плохой герой, раз у меня нет такой силы?» «Ролония, возьми себя в руки!» Завопил Адлетт. Ролония избегала сражения, она снова была проблемой для остальных. «Поразительно. Я и не думала, что мы с этим не разберёмся», — сказала на шитание, призывая мечи. Тёмный специалист не сдвинулся с места, но Ролония услышала тихие слова Адлета. «Да, но у меня есть план!» И он крикнул. «Мы стоим на месте, так что отступаем!» Адлет схватил дымовую бомбу и разбил её о землю. Вскоре все вокруг заполнил дым, ничего не было видно, и солдаты остановились. «А это эффективно!» Ролония побежала прочь, как и сказал Адлет, но вскоре поняла, что остальные поступили иначе. Нашитание создало клинок, он торчал из земли, Адлет оттолкнулся от меча и взлетел ввысь. Он бросил в центр вражеских сил несколько предметов. Тёмный специалист издал едва слышный звук, то, что бросил Адлету полу на землю, и все солдаты бросились на звук, но ничего не произошло. Ролония решила, что Адлет бросил камни, перепутав их с бомбами из-за дыма. Солдаты собрались у безобидных вещиц, и тут Адлет бросил настоящую бомбу. И в тот же миг Дозу и Нашитане атаковали центр всеми силами цели с тёмного специалиста, но многие солдаты встали на защиту, тут же умирая. «Они враги, но сражаются как команда», — подумала Ролония, глядя, как сотрудничают Адлет, Дозу и Нашитане, она едва могла разглядеть, что происходит, но чувствовала с т ы ц Она едва видела тёмного специалиста, Это было насекомое размером с человека, с тонким и твёрдым телом и узкими лапками. В центре его брюха был мешок, где он производил паразитов. И что-то возвышалось на его теле, что, видимо, рождало существ. Солдаты суетились, и тут послушал царёв г о л д о в а Он атаковал с северной стороны. «Не нужно ждать, пока Фрэмми выстрелит в к ё м а Я сам с ним разберусь». Голдов помчался к солдатам т р у п а м Его заметили, и солдаты с воплями потянулись к нему руками, но Голдов не уклонялся. Он получал по шлему шеи удары, что убили бы обычного человека. Голдов ударил плечом в живот солдата, труп отлетел и ударился о другого солдата. Использовав момент, Голдов продвинулся вперёд. Солдаты нападали на Голдова, но он копьём отбрасывал врагов с пути и терпел их атаки. Джума Чамы уничтожали оставшиеся силы солдат, врагов почти не осталось, и Голдов увидел т е м н о г о специалиста номер девять. Кьёма издал пронзительный вопль, И солдаты бросились на его защиту. Кьяма отвернулся от Голдов и побежал на юг. «Ты должен схватить его, Голдов!» — кричала ч а м а Но он и сам собирался так поступить. Пять солдат встало на его пути. Голдов пытался ударить по ним, но стоило пронзить грудь солдата, как другие цеплялись зубами за копье и х в а т а л и и з за т е л а Голдова. Хотя Голдов мог вернуть копье, он всё же был в меньшинстве против пятерых. А солдаты подняли Голдову и начали раскачивать его. «Что ты творишь?» Один из Джума Чама в виде змеи появился сзади, откусил голову солдата, что хватался за к о п ь е Но даже мёртвое тело не отпускало к о п ь е Голдов и Джума п р о д о л ж и л и борьбу. Тёмный специалист номер девять и солдаты, что защищали, его сбежали. а д л е т ы на шитании следовали за ними и пытались остановить номер девять, но ну их остановили солдаты. «За ним!» — крикнул а д л е т пытаясь пробиться. На шитании Дозу были рядом. Ролония не отставала. р а й н а слышал звуки с р а ж е н и я издалека. Он слышал взрывы и треск молний. «Герои сражаются с номером 9, подумал р а й н а Мечник с растрепанными волосами был лишь отвлечением, а г л а в н а я битва проходила вдали. Тело р а й н ы направлялось к огромному дереву в центре леса. «Хорошо», — думал р а й н а «Если бы я пошёл за мечником, он убил бы меня, а я не смог бы ничего рассказать героям». Но если он встретит других героев, то они смогут заметить слова на его руке. р а й н а резко почувствовал усталость, он мог управлять левой рукой, он ещё ни разу не получал такую возможность дважды в день, так что это явно было связано с состоянием Кьёма, что управлял с о л д а т а м и т р у п а м и «Отлично, это мне на руку!» р а й а радовался, если он помашет рукой перед героями, покажет им правую руку, они поймут, что он живой, и уж точно не убьют его сразу. Другие солдаты тоже двигались с центр а леса, он бежал с ними и слышал отовсюду крики. г е р о я шести цветов». И тут р а й н о увидел нечто неожиданное. Их пути преграждали Кьёма в виде ящериц-пиявок-слизней. «Плохо дело!» Если Кьёма увидят слова, то его убьют. Он попытался прикрыть руку рукавом, но тут случилось нечто неожиданное. Огромный Кьёма-слизень плюнул ядом в р а й н у Его тело отскочило, правая рука дёрнулась и ударила слизня. Он поцарапал кожу, но не сильно повредил Кьёма. Но Кьёма не только атаковали Райану, Они нападали на других солдат-трупов. «Почему они на нас напали?» Не понимая причины, р а й н а и другие солдаты боролись с Кьёма, но вряд ли Кьёма защищали героев. «Может, это способность кого-то из героев? Может, среди них есть святая, что управляет Кьёма?» р а й н а всё ещё пытался указать левой рукой на слова. Он схватился за правую руку, показывая слова Кьёма слизню. Но тот продолжил атаковать. р а й н е пришлось защищаться левой рукой, которую он уже плохо чувствовал. «Что это? Что же мне делать?» – думал Райана, а тело продолжало сражаться.